Часть четвёртая. Бури заряют. Далинар, Каладин, Адалин, Нава. Прямая дорога к солнцу. Я стою над телом брата. Я плачу. Его ли это кровь или моя? Что же мы наделали? Дата Виванев, 1173. 107 секунд до смерти. Объект безработный моряк Веденис. Отец горячился Адалин, меря шагами гостиную. Это безумие. Точно подмечено, сухо отозвался Дренар. Ведь я, как мы знаем, безумен. Я такого никогда не говорил. Вообще-то, встрял Ринарин. Я припоминаю что-то в этом духе. Адалин бросил сердитый взгляд на брата. Тот стоял возле очага, изучая Новый фабриаль, который там установили всего несколько дней назад. Заряженный рубин в металлическом корпусе излучал неяркое свечение и уютное тепло. Удобно, хотя отсутствие потрескивающего пламени все же казалось Адалину неправильным. В гостиной Долинара они ждали дневную великую бурю. Прошла неделя с того дня, как Долинар сообщил сыну о своем намерении отречься от титула великого князя. Отец Адалина сидел в одном из больших кресел с высокой спинкой, сцепив руки перед собой. Вид у него был мужественный. Военные лагеря еще не знали решения слова но он собирался вскоре сделать официальное объявление, вероятно, на перу, который состоится вечером. Ну ладно. Хорошо, согласился Адалин. Возможно, говорил, но не всерьез. По крайней мере, я не хотел, чтобы так все закончилось. Мы все обсудили неделю назад. Негромко заметил Долинар. Да, и ты обещал обдумать свое решение. Я обдумал, мои намерения тверды. Адалин продолжал ходить из угла в угол. Ринарин выпрямился, наблюдая, как тот шагает мимо. Я дурак!» — подумал Адалин. Ну, конечно, именно это отец и должен был сделать, я мог бы предположить. Послушай, не нужно отрекаться из-за каких-то там проблем. Адалин. Враги воспользуются моей слабостью нам во вред. В общем-то, ты сам убежден, что они уже приступили. Если я сейчас не отдам княжество в другие руки, все станет намного хуже. Но я не хочу становиться великим князем, жалобно воскликнула Долен. По крайней мере, не сейчас. Сын, в вопросах правления наши желания играют роль чрезвычайно редко. Думаю, мало кто из алетийской знати это осознает». Что же будет с тобой? с болью в голосе спросила Долин. Он остановился и устремил взгляд на отца. Даже сидя в кресле и размышляя о собственном безумии, Долинар выглядел непоколебимым. Сцепленные перед собой руки, синий жесткий холинский мундир, припорошенный серебром виски. Ладони большие, мозолистые, лицо решительное. Долинар определился, теперь стоял на своем – Не сомневаясь и не колебаясь. Безумный или нет он был именно тем, в ком нуждался Алиткар, а Далины за юношеской горячностью умудрился сделать то, чего не удалось сотворить ни одному воину на поле боя: сбить Далина рахоли на и заставить признать свое поражение. О, бурятец! мысленно взмолился Адалей, внутри у него все скрутилось от муки. Езирезе, Келик Иши! вестники Всевышние! Позвольте мне все исправить, прошу вас. Я вернусь в Алиткар, сказал Далинар. Хотя мне совсем не хочется лишать наше войско одного осколочника. Возможно, я Я не могу отказаться от осколков. Разумеется, нет! в ужасе воскликнула Долин. Чтобы осколочник отказался от осколков, такого почти не бывало. За исключением случаев, когда воин был слишком слаб или болен и не мог ими пользоваться. Долинар кивнул. Я давно беспокоюсь о том, что наш родной край в опасности, поскольку все до единого осколочники сражаются на равнинах. Что ж, возможно, ветер переменился к лучшему. Я вернусь к Калинаре и буду помогать королеве сражаться с теми, кто посягает на наши границы. Глядишь, реше и поумярят пыл». Узнав, что придется биться с полным осколочником. Не исключено, согласился Адален. Но они также могут удвоить свои усилия и начать посылать вреды собственных осколочников. Это как будто встревожило отца. И единственное королевство в Рошаре, где имелось достаточное количество осколков. Почти столько же, как в Лидкарии. По-настоящему они не воевали уже много веков. был слишком раздроблен, да и в какой дела шли немногим лучше. Но если два королевства столкнутся, начнется война, какой не видели со времен иеракратии. Снаружи раздался далекий гром, и Адалин резко повернулся к Долинару. Его отец по-прежнему сидел в кресле, и смотрел на запад, в противоположную от бури сторону. Продолжим потом, сказал Долинар. А сейчас вы должны привязать мои руки к креслу. Адалин поморщился, но выполнил просьбу без возражений. Долинар моргнул, оглядываясь по сторонам. Он находился на крепостной стене, сложенной из больших блоков темно красного камня, отвесной и прямой. Она, словно мокрый лист, прилипший к трещине на валуне, пересекала расщелину с подветренной стороны высокого нагромождения скал, вздымавшегося над открытой каменистой равниной. Эти видения кажутся такими реальными. Подумал Долинар, глядя на копье, которое сжимал в руках, а потом на свою несовременную форму: тканевые юбку и кожаный колет. Было нелегко удерживать в памяти, что на самом деле он сидит в кресле с привязанными к подлокотникам руками. Князь не чувствовал веревок и не слышал великой бури. Он поразмыслил над тем, не стоит ли переждать видение, ничего не делая. Если всё это не настоящее, зачем принимать участие в спектакле? Но все таки Долинар не верил до конца. Не мог поверить, что происходящее является лишь плодом его больного воображения. Решение отречься в пользу Адалина было продиктовано сомнениями. Он сошел с ума или все неправильно понял? По крайней мере, уж точно не мог доверять самому себе. Долинар не знал, что реально, а что нет. В такой ситуации мужчине следует отказаться от власти и разобраться в том, что творится вокруг. Как бы то ни было, князь чувствовал, что должен пережить это видение, а не игнорировать. Где-то внутри его ещё таилась надежда, что решение проблемы найдется до того, как надо будет официально объявить об отречении. Долеонар да не позволял этой надежде чересчур усилиться. Мужчине следовало поступать правильно. Но по крайней мере, он и впрямь мог вести себя так, словно это видение реальная жизнь, пока был его частью. Если где-то здесь спрятаны некие секреты, единственный способ их отыскать – сыграть предписанную роль. Далинара огляделся по сторонам. Что же ему покажут на этот раз и зачем? Наконечник копья из хорошей стали, но шлем похоже, бронзовый. На одном из шести солдат, что стояли рядом на стене, был бронзовый нагрудник. Еще двое носили плохо залатанную кожаную форму. Прорехи на которой были зашиты грубыми стежками. Они бездельничали, рассеянно глядели на открывавшийся со стены пейзаж. Дозорные, подумал Далинар и шагнул вперед, чтобы рассмотреть окрестности. Скала, на которой стояла крепость, располагалась на краю огромной равнины. Идеальное место для укрепленного замка. Отсюда задолго можно увидеть любую армию. Воздух оказался достаточно холодным, в затененных углах камни покрылись ледяной коркой. Солнечный свет был слишком слабым, чтобы разогнать холод, и погода объясняла отсутствие травы. Травники должны были спрятаться в норках и ожидать прихода весны. Долинар поплотнее завернулся в плащ, и один из его напарников невольно сделал то же самое. "Буря, ну что за погода?" пробормотал этот человек. "Как долго она еще продлится?" Уже целых восемь недель. Восемь недель, 40 дней зимы подряд, такое случалось редко. Несмотря на холод, еще три солдата явно не собирались выполнять обязанности дозорных. Один даже задремал. "Будьте начеку!» с упреком сказал Долинар. Они посмотрели на него. Тот, что дремал, заморгал и проснулся. У всех троих на лице отразилось недоверчивое удивление. Один высокий рыжеволосый сердито проворчал: «Лиф, не тебе насупрекать". Длинар едва сдержал ответную колкость: "Кто знает, кто он такой в этой реальности?". От холодного воздуха его дыхание вырывалось облачками пара, а позади он слышал звон металла. Там работали у печей наковальни. Крепостные ворота были закрыты. На башнях слева и справа виднелись лучники. Шла война, но дозор во все времена был скучным делом. Только очень хорошо подготовленные солдаты могли сохранять бдительность на протяжении многих часов. Возможно, потому их здесь было так много. Кто-то пытался количеством возместить качество. Однако у Далинара было преимущество. Видения никогда не показывали ему мирные, спокойные сцены. Они погружали его во времена сражений и перемен, поворотные моменты. тому-то из десятков глаз, что следили за происходящим вокруг, именно он первым заметил неладное. "Смотрите!" крикнул Долинар, перегнувшись через зубчатую стену из грубого камня. "Что это?" рыжеволосый приложил ладонь козырьком к зариком колбу. "Ничего, просто тень." "Нет, она движется!" возразил другой солдат. "Похоже на людей. Они маршируют." Сердце Долинара подпрыгнуло от предчувствия, когда рыжеволосы забил тревогу. Новые лучники поспешили занять места на укреплениях и принялись натягивать луки. В красноватом внутреннем дворе собирались солдаты. Все вокруг было построено из одинакового красного камня, и Долинар разобрал, как один из солдат назвал эту крепость Жаракамнем. Он никогда такое не слышал. Из ворот галопом выехали верховые разведчики. Почему их не послали раньше? Это, наверное, наш гарьергард, пробормотал один из воинов. Противник не мог прорваться сквозь наше войско. Там ведь сражаются сияющие. Сияющие, Долинар шагнул ближе. Навострив уши, но солдат одарил его мрачным взглядом и отвернулся. Кем бы ни был этот лиф, чью роль играл Долинар, он явно не нравился остальным. Похоже, крепость располагалась где-то поблизости от линии фронта. И предназначалась на случай отступления. Значит, приближавшееся войско могло оказаться и дружественным. Или же враг прорвал ряды защитников и выслал авангард, чтобы осадить крепость. Выходит, жерецам не располагались резервные войска, и потому-то им оставили всего несколько лошадей. Но все равно надо было послать разведчиков заранее. Разведчики возвращались тем же галопом под белыми флагами. Долинар бросил взгляд на соратников. Они расслабились, и его предположения подтвердились. Белый цвет означал друзей. Но будь все так просто, разве не оказались бы здесь? А если все дело в его больном разуме, выдумал бы тот простое скучное видение. Нам следует опасаться ловушки, сказал Далинар. Кто-нибудь узнаете, что видели разведчики? Они лишь опознали знамёна или подобрались по-настоящему близко. Другие солдаты, включая нескольких лучников, которые теперь заполняли верх репастной стены, как-то странно на него посмотрели. Долинар негромко выругался и снова взглянул на войско, что издалека казалось похожим на тень. От дурных предчувствий у него зашевелились волосы на затылке. Не обращая внимания на странные взгляды, он схватил копье и пробежал к лестнице. Та шла вниз крутым зигзагом и не имела перил. Он уже бывал на таких укреплениях и знал, что надо смотреть только на ступеньки, чтобы не закружилась голова. Долинар спустился, положил копье на плечо и отправился на поиски командира. Постройки в жарокамне были призимистыми и практичными. Они теснились вдоль скальных стен естественной рачелины. На многих крышах виднелись квадратные дожделовцы. с хорошими запасами еды или если повезет с духозаклинателем, такая крепость могла выдерживать осаду годами. Долинар не мог разобрать знаки отличия, но едва увидев человека в кроваво-красном плаще, окруженного личной стражей, тотчас же признал в нём офицера. На нем не было кольчуги, только блестящий бронзовый нагрудник поверх кожаной куртки. И он совершался с одним из разведчиков. Далинар ускорил шаг. Лишь в последний момент он понял, что у офицера темно атёмно глаза и вздрогнул от неожиданности. Все вокруг вели себя так, будто этот человек был светлордом. Орден ко мне стражей мой господин, говорил разведчик все еще верхом. И много ветра бегунов! все пешие. Но почему? требовательно спросил темноглазый офицер. Почему сияющие идут сюда? Они должны сражаться с демонами на передовой. Мой господин на приказали вернуться, как только мы их опознаем. Так ступайте обратно и разберитесь, почему они здесь, прорычал офицер. Разведчик, вздрогнув, развернул коня и ускакал. Сияющие, каждое изведений Долинара так или иначе было связано с ними. Офицер начал отдавать приказы адъютантам. веля подготовить пустующие казармы для рыцарей. А Долинар последовал за разведчиком к стене. Там у бойни столпились солдаты, выглядывая наружу. Как и те, что наверху они были одеты пестро, во что гораст. Не банда оборванцев, но их форма представляла собой кое-как подчиненные обноски. Разведчик выехал через тайные ворота, а Адалинар, оказавшись в тени громадной стены, подошел к столпившейся группе солдат. "Что там?" спросил он. "Сияющие", ответил один. Они обратились бегство. Такое впечатление, что они собираются атаковать, прибавил другой и хихикнул над собственным нелепым заявлением, но что-то в его голосе свидетельствовало о сомнениях. Что? встревоженно подумал Долинар. Пропустите меня. К его удивлению, солдаты послушались. Проталкиваясь сквозь них, Долинар чувствовал, как они растеряны. Он отдал приказ как великий князь и Светлоглазы, и солдаты подчинились инстинктивно. Теперь, увидев его поближе, ощутили неуверенность. С чего вдруг простой стражник раскомандовался? Он не дал им возможности опомниться, скорабкался на платформу возле стены, где была прямоугольная бойница, смотревшая на равнину. Слишком узкая, чтобы протиснуться, но в самый раз для лучника, чтобы вести огонь. Через нее Долинар увидел, что приближающиеся солдаты держат четкий строй. Мужчины и женщины в блестящих осколочных доспехах мчались вперед. Разведчик остановил коня, глядя на надвигающихся осколочников. Они бежали плечом к плечу, каждый на своем месте, точно хрустальная волна. Когда они приблизились, Даленару увидел, что их доспехи не окрашены, но стыки и глифы спереди светятся синим и янтарным, как и у других сияющих из его видений. Они не призывали осколочные клинки, проговорил Долинар. Это добрый знак. Верховой разведчик попятился. Воинов на равнине собралось не меньше двух сотен, а литкару принадлежали примерно 20 клинков, столько же было в Якиведе. Сложив все, чем владел остальной мир, с трудом удалось бы наскрести достаточно для противостояния двум могущественным воринским королевствам. То есть, по сведениям Далинара, Во всем Рошаре не набралось бы и ста колышных клинков, а сейчас он видел двести в одном войске, уму непостижимо. Сияющие замедлили бег, потом перешли на шаг. Солдаты вокруг Даленара притихли. Передняя шеренга сияющих застыла. Внезапно с неба начали падать новые рыцари. Они ударялись о камень с треском, окутываясь облачками бури света. Их доспехи излучали синее свечение. Вскоре на поле собралось около 3 сотен сияющих. Они начали призывать клинки. Оружие появлялось в их руках из тумана, что обретал форму и вес. Все происходило в тишине. Их забрала были опущены. Если то, что они бежали без мечей добрый знак, прошептал один из солдат рядом с Долинаром. То как это понять? Долинар ощутил растущее подозрение и ужас от того, что он, возможно, догадался о смысле этого видения. Разведчик утратил присутствие духа, повернул коня и галопом помчался назад в крепость, крича, чтобы ему открыли ворота, как будто хлипкая преграда из дерева и камня могла защитить от сотни осколочников. Один человек в осколочном доспехе и с осколочным клинком был почти что сам по себе армия. А если уча странную силу, которой обладали эти люди. Солдаты отворили тайные ворота для разведчика. Повинуясь внезапному порыву, Долинар спрыгнул с платформы и бросился к ним. Позади него давишний офицер ощущал себе путь наверх к бойнице. Долинар достиг открытых ворот и выскочил наружу тотчас же после того, как разведчик ворвался обратно во внутренний двор. Следом Долинару раздались крики и ужаса. Он не обратил внимания и выбежал на открытую равнину. Широкая отвесная стена у него за спиной походила на прямую дорогу к солнцу. Сияющие были все еще далеко, на расстоянии выстрела из лука. Зачарованный их красотой, Долинар заметил бег, а потом остановился в сотне футов. Один рыцарь в блестящем плаще голубого-синего цвета вышел вперёд. Извилистая стальное лезвие сколочного клинка по центру украшала замысловатая гравировка. Он на миг указал этим мечом на крепость, а потом вонзило стрім в каменистую землю. Долинар моргнул. Асколочник снял шлем, обнажив красивую голову с русыми волосами и бледной кожей, как у рожденца шинавара. Бросил шлем на землю, рядом с ним клинок. Тот еще Дотишокатился, осколочник опустив руки, сжал кулаки в латных рукавицах. Когда разжал кисти, рукавицы тоже упали на камни. Воин повернулся, и осколочный доспех начал рассыпаться. Отвалился нагрудник, соскользнули по поножи. Под доспехом на рыцаре оказалась помятая синяя форма. Он снял латные ботинки и пошел прочь. А осколочный доспех и осколочный клинок самые ценные сокровища, о каких только может мечтать человек. Остались лежать на земле брошенные точно мусор. Остальные один за другим последовали его примеру. Сотни мужчин и женщин вонзали клинки в камень и снимали доспехи. Удары металла по камню поначалу звучали словно дождь, а потом словно раскаты грома. Долинар снова побежал, не помня себя. Дверь позади него отворилась, и несколько любопытных солдат покинули крепость. Князь достиг клинков, они торчали из земли словно блестящие серебряные деревья и мягко светились в отличие от собственного клинка Долинара. Но пока он пробирался сквозь настоящий лес оружия, свечение начало тускнеть. Им овладело ужасное чувство, ощущение невероятной трагедии, боли и предательства. Он замер, как вкопанный, прижал руку к груди, задыхаясь. Что произошло? Что вызвало такие кошмарные ощущения? Что за крики? Он мог поклясться, раздаются вокруг сияющие. Они уходили прочь, бросив оружие. Теперь каждый был сам по себе. Хотя войны и по-прежнему шли толпой, Долинар погнался следом. Спотыкаясь оброшенные нагрудники и горы оружия, Наконец он миновал эти залежи и крикнул: "Подождите!" Никто не обернулся. Теперь он видел других впереди, довольно далеко. Толпа солдат без осколочных доспехов поджидала сияющих. Кем они были и почему не приближались? Он догнал сияющих, те шли не очень быстро, и схватил одного за руку. Бывший рыцарь повернулся. У него была смуглая кожа и темные волосы, как у алете. Глаза светло-голубые, неестественно светлые. радужки казались почти белыми. "Прошу", возмолился Долинар. "Скажи мне, почему вы это делаете?" Бывший сколочник выдернул руку и пошел дальше. Долинар выругался и ворвался в толпу. Они были всех рас и национальностей: с темной кожей и светлой, с белыми итальянскими бровями и рыбой силайской кожей. Они шли, глядя вперед, не говоря друг другу ни слова, медленно, но уверенно. Мне кто-нибудь опишет, что происходит? заорал Долинар. Это ведь он и есть, да? День отступничества, день, когда вы предали человечество. Но почему? Они молчали, и его словно не было рядом с ними. Люди рассказывали о предательстве. О том дне, когда сияющие рыцари повернули спиной к тем, кого должны были защищать. С кем они сражались и почему перестали? В крепости упомянули два рыцарских ордена, подумал Долинар. Но их было десять. Что же с остальными восьмёй? Долинар упал на колени посреди моря людей, идущих впереди с мрачной торжественностью. Пожалуйста, я должен узнать. Неподалеку солдаты из крепости достигли леса осколочных клинков. И вместо того, чтобы погнаться следом за сияющими, начали осторожно вытаскивать мечи из камня. Несколько офицеров поспешно выбежали из ворот, приказывая не трогать оружие. Вскоре на равнину хлынула толпа простых воинов и понеслась к брошенным осколкам. Они были первыми, сказал кто-то. Долинар вскинул голову и увидел, что один из рыцарей остановился рядом с ним. По виду это было лето. Он обернулся и бросил взгляд на толпу, что собиралась возле мечей. Люди начали кричать друг на друга, и каждый хотел завладеть клинком, пока еще была такая возможность. Первыми, продолжился сияющий, снова поворачиваясь к Долинару. Низкий голос рыцаря был именно тем голосом, который всякий раз во время ведений что-то говорил Долинару. Они были первыми, но также и последними. То есть это и есть день отступничества?» – спросил Долинар. События эти останутся в истории. У них будет дурная слава. Вы придумаете много названий для того, что здесь случилось. Но почему? Прошу тебя, скажи, почему они пренебрегли своим долгом? Рыцарь словно изучал его. Я уже сказал, что мало чем могу тебе помочь. Грядет ночь скорби, а вместе с ней истинное опустошение. Буря бурь Тогда ответь на мои вопросы, крикнул Долинар. Прочти книгу об объединении. Книгу Путь королей. Рыцарь повернулся и пошел прочь, догоняя других сияющих, которые пересекая каменистую равнину, направлялись в какие-то неизведанные края. Долинар обернулся и увидел, что солдаты устроили свару из за клинков. Многие уже обзавелись оружием. Мечей на всех не хватало, и некоторым пришлось пустить свои в дело чтобы отгонять слишком ярых претендентов. У него на глазах рассерженного офицера с клинком со спины атаковали двое. Свечение, что лилось изнутри оружия, совсем погасло. Убийство офицера придало остальным смелости. Начались новые стычки. Солдаты объединялись, нападая на тех, у кого были клинки, и каждый надеялся заполучить трофей. Выжженные глаза, крики, вопли, смерть. Долинар смотрел, пока не осознал, что находится в своих покоях, привязанный к креслу. Ринари и Адалин сидели рядом, напряженно наблюдая. Долинар моргнул, прислушиваясь к перестуку дождевых капель по крыше. Великая буря закончилась. Я вернулся, сказал он сыновьям. Можете расслабиться. Адалин принялся развязывать веревки. Ренарин встал и отправился за кубком оранжевого вина для отца. Когда Далина освободили, а Далин отступил и скрестил руки на груди, вернулся бледный Ренарин. Юноше, похоже, настиг очередной приступ слабости, в самом деле, у него дрожали ноги. Как только Далина взял кубок, его младший сын рухнул в кресло и уронил голову на руки. Великий князь глотнул сладкого вина. Видения уже показывали ему войны, смерти и чудовищ. больше и ночные кошмары. И все таки по какой-то причине последнее встревожило его больше предыдущих. Снова поднося к губам чашу, он вдруг понял, что его рука дрожит. Адалин всё еще не сводил с него взгляда. Неужели на меня так страшно смотреть? спросил князь. Отец, ты произносил пугающую тарабарщину, сказал Ренарин. Она словно неземной странный язык. Исковерканное, точно остов деревянного дома, который ветер тащит вниз по склону. Ты бился в конвульсиях, прибавила Долин. — Чуть не перевернул кресло. Мне пришлось его держать, пока ты не успокоился. Долинар со вздохом встал и пошел налить себе еще вина. И ты по-прежнему считаешь, что мне не следует отрячься? С приступами можно справиться, взволнованно проговорила Долин. Я и не собирался принуждать тебя к отречению. Я просто не хотел, чтобы ты принимал решения, от которых зависит будущее нашего дома, опираясь на галлюцинации. Пока ты согласен с тем, что увиденное нереально, мы можем двигаться дальше. Нет никакого смысла в том, чтобы ты уступал свое место. Долинар налил себе вина. Он смотрел на восток, в стену мимо сыновей. Я не согласен с тем, что увиденное мною нереально. Что? изумился Адален. Я думал, мне удалось убедить. Я считаю, что на меня больше нельзя полагаться, продолжил Долинар. И есть вероятность, что я схожу с ума. Понимаю, что со мной что-то происходит. Он повернулся к сыновьям. Когда эти видения посетили меня впервые, я решил, что они от всемогущего. Ты убедил меня, что мои выводы, вероятно, поспешны. Я слишком мало знаю, чтобы им доверять. Может, я безумен или они имеют сверхъестественную природу, но не связаны со всемогущим. Разве такое возможно? А Долин нахмурился. Старая магия, негромко заметил Ренарин, все еще сидящий в кресле. Долинар кивнул. Что? недоверчиво переспросил Адален. Старая магия миф. миф!» «К несчастью, нет. Далинар глотнул холодного вина. "Я это точно знаю", отец сказал Ринарен. "Если бы старая магия как-то на тебя влияла, это означало бы, что ты побывал в западных землях, и отыскал ее. Ты ведь там не был". "Был", со стоном признался Долинар. Пустота в воспоминаниях, где когда-то существовала его жена еще ни разу не казалась ему столь заметной, как в тот момент. Он пытался ее игнорировать, и не без причины. Она исчезла целиком и полностью. И время от времени князь даже не помнил, что вообще когда-то был женат. Эти видения совсем не похожи на то, что я знаю о ночи произнес произнёс Ренарин. Большинство считают ее просто чем-то вроде могущественного спрена. Как только ты ее отыскал и получил награду и проклятие, она предположительно оставляет тебя в покое. Когда ты искал ее?» Много лет назад. Тогда, скорее всего, она тут ни при чем». Согласен, сказал Долинар. Но зачем она тебе понадобилась? спросила Долин. Сын, мое проклятие и мое вознаграждение касаются только меня. Детали не важны. Но я согласен с Ринарином, перебил Долинар. Это, скорее всего, не ночи Ну ладно, Хорошо. Зачем ты вообще о ней вспомнил? Потому что, раздраженно проговорил князь. Я понятия не имею, что со мной происходит. Эти видения слишком детальны, чтобы оказаться плодом моего воображения. Но твои доводы вынудили меня задуматься. Я могу ошибаться, или же ты ошибаешься, и за ними стоит всемогущим, или дело в чем то совершенно ином. «Мы не знаем, и потому опасно оставлять власть в моих руках. Я не отказываюсь от своих слов, упрямился Далин. Мы можем справиться с твоими приступами. Нет, не можем, парировал Долинар. То, что до сих пор они случаются только во время великих бурь, не означает, что в будущем не будет приступа в какой-нибудь напряженный момент. А если меня накроет на поле боя? По этой же причине они не разрешали Эринарину там появляться. Если такое случится, мы что-нибудь придумаем. А пока что мы можем просто не обращать внимания, не обращать внимания. Я не имею права так поступать. Ведение, книга то, что я чувствую. Во мне происходят глубинные перемены. Разве я могу править, не опираясь на то, что говорит мне совесть? Оставшись великим князем, я буду обманывать самого себя или я доверяю самому себе или ухожу. Мне невыносимо даже мысль о компромиссе между тем и другим. В комнате стало тихо. И что мы будем делать? спросила Дален. Мы сделаем выбор. Я сделаю выбор. Отказаться от власти или следовать галлюцинациям? проворчала Дален. Так или иначе мы все равно позволяем собой вертеть. А у тебя есть идея получше, Адалин? Ты в последнее время только и делаешь, что жалуешься. Но я что-то не припомню, чтобы ты предложил толковую альтернативу. Я предложил, возразил юноша. Не обращать внимания на видение, двигаться дальше. Я сказал толковую альтернативу. Далинер с трудом сдержал гнев. Они с Адалином во многих смыслах были слишком похожи. Они понимали друг друга, и это позволяло им безошибочно тыкать туда, где больней. Хорошо, вступил Ринарин. А если мы разберемся, в том, реально введение или нет? Долинар удивленно посмотрел на него. Что? Ты говоришь, они очень подробные? пояснил Ринарин, сыпив руки перед собой и подавшись вперед. А что конкретно ты видишь? Далинар помедлил, потом залпом проглотил остатки вина. Это был тот редкий случай, когда ему хотелось пьянящего фиолетового, а не оранжевого. В часто касаются сияющих рыцарей. В конце каждого приступа кто-то, полагаю, один из вестников, приходит ко мне и приказывает объединить всех великих князей Элеткара. Наступила тишина, а Долин выглядела беспокойным. Эринарин просто слушал и молчал. "Сегодня я видел день отступничества", продолжил Долинар. Сияющие бросили свои осколки и ушли. Доспехи и клинки каким-то образом потускнели, когда их бросили. Эта деталь почему-то кажется мне странной. Он посмотрел на Долина. "Если это фантазии, значит я гораздо умнее, чем когда-то думал о себе". Ты помнишь что-нибудь особенное? Что можно проверить? спросил Ринарен. Имена, местности, события, которые можно отследить в хрониках. Это последнее происходило в крепости под названием Жаракамень. Никогда такое не слышал, сказала Дален. Жаракамень, повторил Долинар. «В моем сведениям, неподалеку оттуда шла война. Сияющие сражались на передовой, они отступили к крепости и там бросили осколки. Возможно, мы сумеем что-нибудь найти в хрониках, предположил Инарен. «Доказательство того, что эта крепость существовала или что сияющие не делали того, что ты там видел, тогда мы поймем, верно? Поймем, иллюзия это или правда. Долинар кивнул против собственной воли. Он и не задумывался о том, чтобы доказать видение. отчасти потому, что изначально считал их реальными. Начав задаваться вопросами, он предпочел держать природу видений в секрете. Но если бы знал, что видит реальные события, что ж, это бы по крайней мере исключило версию с безумием. Ничего бы не решилось, но так было бы гораздо лучше. Я даже не знаю, скептически проговорила Долин. Отец, ты говоришь о временах до иеракратии. Разве в хрониках что-то осталось? Сохранились хроники тех времен, когда сияющие еще существовали, напомнил Ринарин. Это не такая древность, как темные дни или эпоха вестников. Мы можем попросить о помощи Ясну. Разве она не этим занимается, как веристь итальянка? Далинар посмотрел на сына. Кажется, стоит попробовать. Возможно, согласился Дален. Но мы не можем принять за доказательство сам факт существования этого места. Может, ты слышал про Жаракамень и потому он появился в видении? Да, предположил Ринарин. Могло быть и так. Но если отец видит просто иллюзии, то мы безусловно сумеем доказать, что какие-то их части ложны. Не может быть так, чтобы каждая из привидевшихся ему деталей была из какой-нибудь истории или хроники? Почти что те видениях должно оказаться чистой выдумкой, А Долин медленно кивнул. Ты прав, Ринарин. Да, это хороший план. Надо вызвать кого-то из моих письмоводительниц, сказал Долинар. Я продиктую ведения, пока детали еще свежи в моей памяти. Да, поддержал Ринарин. Чем больше деталей, тем легче будет доказать или опровергнуть реальность ведений. Далинар поморщился, поставил кубок и подошел к сыновьям, сел рядом. Хорошо, но кто может нам помочь записями? У меня множество клерков, сказал Ринарен. И каждая из них, если не жена, то дочь одного из моих офицеров. Как им объяснить? Он с трудом мог говорить о своей слабости даже с сыновьями. Но если новость о том, что князь видит достигнет офицеров, это может ослабить боевой дух. Придёт момент, когда надо будет обо всем им рассказать. Но Долинар хотел это сделать осторожно. И для начала следовало самому разобраться, безумен он или нет, а уже потом посвящать в это дело других. Да. Адалин кивнул. Ринарин по-прежнему выглядел сбитым с толком. Я понимаю, но отец ждать возвращения ясные непозволительная роскошь. До него возможно еще много месяцев. Согласен. Долинар вздохнул. Был еще один вариант. Ринарин пошли гонца к конца к тёте Навани. Адалин посмотрел на отца вскинув бровь. Это хорошая идея, но я думал, ты ей не доверяешь. Она держит слово, сказал Долинар, смирившись. И Ей можно верить. Она знала о моих планах отречься, но не сказала ни одной живой душе. Навани отлично умела хранить секреты. Куда лучше его придворных дам? Князь доверял им, но не до конца. А секрет вроде этого можно было поручить лишь человеку, который придерживался строгих правил в том, что касается слов и мыслей. Значит, только на Ване. Она скорее всего использует эту тайну, чтобы получить от него какую-нибудь выгоду, но по крайней мере, офицеры ничего не узнают. «Вперед, Ренрин. Юноша кивнул и встал. Он, похоже, пришел в себя после приступа и к дверям направился уверенным шагом. Когда он вышел, Адалин подошел к Далинару. Отец, что ты сделаешь, если окажется, что я прав, и это всего лишь твое воображение? Часть меня хочет, чтобы именно это и произошло. Долинар смотрел на дверь, закрывшуюся за Ренарином. Я страшусь безумия. Но оно по крайней мере знакомая вещь, с которой можно как-то справиться. Я передам тебе княжество, а сам отправлюсь искать помощь харбрантам. Но если эти видения не галлюцинации, то я попаду в трудное положение. Должен ли я принимать то, что они мне диктуют или нет? Может для олиткара лучше, если я окажусь безумцем? По крайней мере так будет проще. Адалин поразмыслил над этим, нахмурившись и стиснув зубы. Асадиас, кажется, он приближается к завершению расследования. Как мы поступим? Это был закономерный вопрос. То, насколько долинар доверял ведениям и вызвало спор между ним и Адалином? Объединить их. Это был не просто приказ из ведений. Это была мечта Гавелара. Объединённые Литкар. Неужели Долинар позволил этой мечте в сочетании с чувством вины за то, что подвел брата, породить в своем разуме сверхъестественный повод взяться за исполнение воли Гавилара? Он ни в чем не был уверен. Он ненавидел неуверенность. Ну ладно. Разрешаю тебе приготовиться к худшему на случай, если Садия сделает ход против нас. Подготовь наших офицеров и вызови назад роты, которые патрулируют дороги. отгоняя разбойников. Если Садия заявит, что я пытался убить Илакара, мы закроемся в лагере и объявим общую тревогу. Я не позволю ему привести себя на эшафот. Аделина это явно обрадовала. Спасибо, отец. Надеюсь, до этого не дойдет. В тот момент, когда мы с Садией начнем воевать по-настоящему, Алиткар как государство расколется, Два наших княжества поддерживают короля. И если мы придем к вражде, другие будут выбирать стороны или сами примутся затевать свары. Адалин кивнул. Долинар откинулся на спинку кресла, взволнованный. Прости, подумал он, обращаясь к той неведомой силе, что насылала видение. Но я должен вести себя мудро. В каком-то смысле это казалось ему вторым испытанием. Видения приказали доверять Садиасу. Что ж, посмотрим, что из этого получится. А потом все исчезло, закончил Долинар. Я оказался здесь. Навани задумчиво подняла перо. Ему не понадобилось много времени, чтобы рассказать о видении. Она записывала сознанием дело, не упуская детали и задавая уточняющие вопросы в нужный момент. Вдовствующая королева ничего не сказала по поводу необычности просьбы. Ее как будто не удивило желание Долинара записать одну из своих галлюцинаций. Она была деловитой и внимательной. Навани сидела за его письменным столом. Ее волосы были завиты и уложены в высокую причёску, заколотую четырьмя шпильками. Платье было красным, помада на губах в тон, а красивые фиолетовые глаза смотрели с любопытством. Буря отец, подумал Долинар. Да чего же она красива. Итак, спросила Далин. Он стоял, прислонившись к двери. Ринарин ушел, чтобы раздобыть отчет о повреждениях во время великой бури. Мальчику необходимо было попрактиковаться в таких вещах. Наваннев вскинул бровь. Что, Адалин? Каково твое мнение, тетушка?» – уточнил юноша. Эти места и события мне не знакомы». Но ну, думаю, вы не ждали этого. Ты ведь сам просил меня обратиться к Ясне. Верно, подтвердила Долин. Но ты безусловно пришла к каким-то выводам сама. Пока что я воздержусь от выводов, дорогой. Навань встала и принялась складывать записи. Она прижимала бумагу защищенной рукой, а свободной приглаживала сгиб. Потом с улыбкой подошла к Далину и похлопала его по плечу. Давай дождемся мнения Ясны. А после перейдем к выводам. Хорошо? Хорошо. Разочарованно ответила Далин. Я вчера немного поговорила с твоей дамой, заметила на Наваня. Как же ее зовут? Данлан? По-моему, правильный выбор. Эта девушка наделена живым умом. Аталин встрепенулся. Она тебе нравится? Весьма. Я также узнала, что она любит оврадение. Тебе это известно? Вообще-то нет. Хорошо. Было бы жаль узнать, что ты в курсе после того, как я столько сил потратила, выведывая способ понравиться ей. Я взяла на себя смелость приобрести корзину дынь по дороге сюда. Они в приемной под охраной скучающего солдата, который явно не был занят ничем полезным. Если ты навестишь ее сегодня, прихватив их с собой, думаю, тебе примут очень хорошо. Адалин колебался. Он догадывался, что Навани пытается отвлечь его от волнений по поводу Долинара, Однако все же расслабился, потом заулыбался. Что ж, это будет приятная перемена обстановки, учитывая последние события. Я тоже так решила. Предлагаю не тянуть, да и не совсем спелые. Кроме того, я хочу поговорить с твоим отцом. А Долин с нежностью поцеловал тетушку в щеку. Спасибо, Машала». Юноша позволял ей то, что другие не имели права делать. Рядом со своей любимой тетушкой он сам как будто опять становился ребенком. Когда Аделина выходил из комнаты, его улыбка сделалась еще шире. Долинар против собственной воли тоже улыбнулся. Наваня хорошо знала его сына, но улыбка увяла, как только он понял, что после ухода Аделины остался с ней наедине. Он встал. "О чем ты хотела меня спросить?" я не сказала, что собираюсь тебя о чем то спрашивать. Я просто хотела поговорить. Мы же все таки семья. Нам надо больше времени проводить друг с другом. Если ты желаешь побеседовать, я вызову какого-нибудь солдата, чтобы он побыл рядом с нами. Долинар бросил взгляд в сторону приемной. А Долин запер вторую дверь в конце коридора, и теперь ему не были видны стражи, что стояли там. Он им тоже не был виден. «Долинар», — произнесла Навани, приблизившись. Если ты так сделаешь, окажется, что я зря старалась, отсылая долина. Я желала побыть с тобой вдвоем». Он напрягся. Ты должна уйти. Неужели? Да. Люди сочтут это неприличным. Пойдут сплетни. То есть ты считаешь, Сейчас может случиться что-то неприличное? спросила Навани с почти детской непосредственностью. Навани, ты моя сестра. Не по крови», — парировала она. В иных королевствах союз между нами сделался бы обязательным после смерти твоего брата. Мы не в иных королевствах, мы в Алиткарии. Существуют правила. Понимаю, она шагнула ближе. А что ты станешь делать, если я не уйду? «Позовешь на помощь? Прикажешь, чтобы меня уволокли прочь? Наване он страдальчески поморщился. Прошу тебя, не начинай. Я устал. Отлично. Тем проще мне будет добиться желаемого. Он сожмурился. Только этого мне сейчас не хватало. И ведение противостояния с Адалином. Его собственная неуверенность. Князь уже не понимал, что к чему. Проверка ведений была хорошей идеей, но Долинар не знал, что делать дальше, и был очень растерян. Он предпочитал принимать решения и придерживаться их. Однако сейчас это оказалось невозможным. Это действовало ему на нервы. Благодарю за помощь с записями и за готовность сохранить все в тайне, сказал он, открывая глаза. «Но я вынужден просить, чтобы ты ушла прямо сейчас, на навани. Ох, Долинар!» — негромко пробормотала она. Вдова короля стояла достаточно близко, чтобы он мог ощутить запах ее духов. Бурь, отец, до чего же она красива. Глядя на нее, Долинар вспоминал давно минувшие дни, когда он так сильно жаждал заполучить эту женщину, что чуть было не возненавидел Гавилара, которого она предпочла ему. Неужели ты не можешь расслабиться хоть самую малость? Правила. Все остальные. Я не все остальные, перебил Долинар реще, чем намеревался. «Навани, если я забуду о заповедях этики кем я стану? Я дал понять другим великим князям и светлоглазым, что за свое поведение они заслуживают порицания". Нарушив собственные принципы, я совершу куда более серьезный проступок, чем они. я стану лицемером. Она застыла. Прошу тебя, взмолился он дрожа от напряжения. Просто уйди. Не дразни меня сегодня. Поколебавшись, Наваня вышла, не сказав ни слова. Она так и не узнала, как сильно Далинар желал услышать еще одно возражение. В его состоянии дальнейшее сопротивление казалось бы невозможным. Как только закрылась дверь, он рухнул в кресло и шумно выдохнул, закрыл глаза. Всемогущий, всевышний, прошу тебя, просто дай знать, что я должен делать.